Глава шестая Незадолго до заката Харк покинул святилище. Почти всё время он работал под руководством Клая, но два вечера в неделю должен был являться к доктору Вайн и выполнять обязанности её помощника. «Удачно тебе потаскать тяжести!» — крикнул с порога кто-то из слуг. Харк помахал ему и скорчил гримасу. Когда его расспрашивали, он неизменно говорил, что время, проведённое у доктора Вайн, было смертельно скучным, Она заставляет меня склеивать разбитые раковины и взвешивать коллекцию камней. Снаружи святилище выглядело гигантским и зловещим, но любому было очевидно, что оно очень старое, и время его изрядно потрепало. Извивающиеся абстрактные фигуры, вырезанные вокруг окон, были грязными и все в зелёных пятнах. Большие двойные двери парадного входа наглухо заколочены досками. Дорога, ведущая вниз к гавани когда то была вымощена камнем но между камнями проросла трава и сизый чертополох шаги харка были единственным звуком если не считать стрета кузнечиков по обочинам между лохматыми кустами темнели холмики бели чехнор гавань неста была немногим больше простой бухты и изгибалась как кожура ломтика дыни и здесь был один длинный деревянный причал для швартовки сильфонная лавка и потрёпанной непогодой Пакгаус. По Однако на скалистом выступе над гаванью примостилась большая, квадратная, приземистая крепость из чёрного и серого камня, парапеты которой потемнели от дождей. Окна скорее напоминали старомодные бойницы. Между зубцами выглядывали несколько потускневших пушек. Харк постучал дверным молотком и услышал гулкое эхо шагов в глубине крепости. Загремела цепь для ключей, хрипло щёлкнул замок, и тяжёлая дверь открылась. На него смотрела доктор Вайн с камертоном в руке. Её кожаный фартук был залит ихором и лаком. Примечание. Ихор. В древнегреческой мифологии прозрачная кровь богов. Конец примечания. «Ты рана!» — сказала она, но тут же посмотрела в дверной проём и нахмурилась, очевидно удивлённая тем, что солнце уже садится. Она ненавидела, когда опаздывали. но иногда за работой теряла представление о времени. «Неважно, входи!» Как только он переступил порог, она снова тщательно заперла дверь, задвинув засов. Здание когда-то было главной оборонительной башней. Как часто говорила доктор Вайн, оно хранит свои тайны и тщательно скрывает от людей секреты. До катаклизма здесь была база для охранявших священников-солдат. Теперь, однако, базу превратили в музей. Харк последовал за доктором в главный зал. Длинное полутемное помещение с колоннами, куда свет проникал только из амбразур. И, как всегда, остановился поглазеть. Семь богов, в свою очередь, пристально смотрели на него глазами-дырами, полными тьмы и пыли. Каждая огромная голова была размером с экипаж и стояла без постамента на красном мозаичном полу. У некоторых были две глазные впадины, У кого-то три или даже россыпь впадин, усеявших бугристые щёки. У других — выпирающие брови, длинные челюсти, короткие челюсти, желваки, пластинчатые рты, сфинктеры. Был один экземпляр — филигранное хитросплетение хитиновых пластин и трубок, удивительным образом походившее на человеческое лицо. Они, разумеется, были пустыми. Ничего, кроме щитков, гигантских панцирей, но их монументальность каждый раз удивляла его. Харк ощутил, как дрожат колени, и в желудке все переворачивается, но попытался это скрыть. — А этот новый! — тут же воскликнул он, показывая на ближайшую гигантскую голову со сплюснутым, как у украба, лицом, но с острой решеткой на месте рта, с тонкими, как лезвия, перекладинами. — Хочешь посмотреть? — мягко спросила доктор Вайн. Она всегда была на удивление терпимой, когда он проявлял свойственное ей самой любопытство. Панцирь покрыт толстой смолой, так что можно его касаться без опаски. Но держись подальше от лезвий, они остры, как бритва. Панцирь был почти белым зеленоватым оттенком, как патина на серебре. Харк провел пальцами по гладкой поверхности смолы, замечая трещины и зазубрины. и представил, как торговцы трофеями соскребают каждый клочок, годный к продаже божественной плоти, а потом кипятят огромные панцири и варят клей до тех пор, пока в панцирях не останется ихора. Харк сунул руку в глазницу поменьше и скользнул пальцами по шероховатой внутренней поверхности. От этого прикосновения его замутило, как от прыжка со скалы, и он ощутил, как этот образ, извиваясь, проникает в его воображение и вскоре всплывет в очередном ночном кошмаре. и все же не коснуться глазницы он не мог. «Кто это?» — спросил Харк. колмадот из ямы», — деловито ответила доктор. «Известный так же, как серый джентльмен. Полагаю, он добывал себе еду со страшной силой, втягивая воду. Все создания, попавшие в этот поток, измельчались лезвиями. Я все еще пытаюсь понять, каким образом он переваривал пищу». Она со вздохом постучала Харка по спине. «Пойдем, работа не ждет. Поднимемся в мой кабинет». Вайн повела его по залу, мимо шпалер, мимо музейных витрин и больших резервуаров с мутной водой, в которой лежали твари, покрытые клейкими оборками. Харк следовал за ней, но, проходя мимо одного резервуара, незаметно провел пальцем по стеклу. Он всегда делал это в знак молчаливого приветствия. «Привет, дева!» Бесформенный ком непонятного вещества шириной два фута плавал в лимонно-желтой жидкости. Примечание. Около шестидесяти сантиметров. Конец примечания. Глубокая черная трещина, как странный символ, проходила по его поверхности. Очевидно, это была часть сокрытой девы. Он не знал, какая именно, и ему было неловко расспрашивать. Вайн повела его по деревянным ступенькам к еще одной двери и отперла ее. Харк вошел за ней в кабинет. Комната была в два раза меньше нижнего зала. Тут царил жуткий беспорядок. Всего три дня назад Харк помогал прибрать ее, но она вновь погрузилась в хаос. Розовый свет проникал в комнату через круглое окно в потолке. Можно было разглядеть, что каждый раскладной стол буквально стонал под расползавшимися грудами бумаг, пузырьков, фляжек, бутылок с лаком и банок с полупрозрачными глазами. Ему всегда казалось забавным, что самые умные люди бывают столь неисправимо неряшливы. На стене висел прямоугольник тисненной кожи с внушительными печатями и лентами. Харк еще не слишком хорошо читал, но знал, что это университетский диплом Вайн. Она не была медиком. Ее докторская диссертация относилась к области практической теофизики. На деле это означало, что она была признанным экспертом в исследованиях богатовара и его применений. Именно поэтому она посетила оценочный аукцион на Леди Скрееве тремя месяцами раньше. Приехала, чтобы сделать ставки на сокрытую деву, и неожиданно для себя купила Харка. Харк чувствовал тайную, противоречившую здравому смыслу, благодарность деве за случившееся. Словно это она приложила усилия, чтобы спасти его. Итак, Вайн убрала несколько книг со стула, уселась и окунула перо в чернила, готовая делать заметки. — Что обнаружил на этот раз мой домашний любимец Харек? Харк устроился на табурете и начал отчет. Передал ходившие по святилищу сплетни и подслушанные разговоры. И, наконец, историю квеста о сокрытой деве, стараясь повторить ее слово в слово. Вайн обрадовалась, но не удивилась, когда он упомянул о богах, дышавших страхом в подморье. «Ха! Так и знала, что это не просто метафора!» Доктор заглянула в заметки, потеребила перо. «Ты помнишь еще что-нибудь?» Какое впечатление она произвела на него, как именно он о ней говорил? «Дева была прекрасна», — ответил Харк, но лишь мысленно. Квест не сказал, какой она ему показалась, не говорил о ней с нежностью. Он был невозмутим, но в душе Харк не сомневался в ее красоте. Она не могла быть хорошенькой, как обычные девушки или женщины. Она даже не обладала красотой лунного света на воде. или прыжка сине летучей рыбы, или красных ягод терновника на скале. Да, все эти вещи были красивы. Они наполняли твое сердце светом, заставляли лучиться радостью. Все равно, что мед или пряности. Но существовала иная красота, и все на Мереде это знали. Извращенная, искаженная красота, от которой все переворачивалось в желудке и шла кругом голова. Ее называли фрешт, старым словом. Резким словом, исполненным суеверного благоговения. Оно обозначало уродство и непохожесть, которые могли быть только божественными. Неправильность, сопутствовавшую тем, кого невозможно было ограничить никакими правилами. Древние святилища имели те же искаженные и возвышенные черты. фрешт это за пределами красоты. фрешт переносил вас в царство благоговения и ужаса и требовал рабской преданности. Больше никто не употреблял этого слова, потому что оно было пропитано памятью о богах. Однако иногда люди говорили прекрасно, имея в виду фрешт. «Больше я ничего не помню», — заверил Харк, сознавая, что сокрытое дева будет появляться в его снах все последующие ночи, иногда с пустыми глазницами, иногда с пальцами, извивающимися, как ее волосы. «Священник, который рассказал тебе это, квест». Вайн нахмурилась и сверилась с записями в книге в голубом кожаном переплёте. Последнее время он слабеет, верно? Сейчас он болен, кивнул Харк. Ему было не по себе. Вайн говорила таким тоном, словно болезнь старика уже необратима и конец близок. Харк не хотел думать об этом именно так. Чёрт, пробормотала Вайн. Почему ходят самые полезные? Кстати о пользе. Ты хоть немного продвинулся с Пайлсоулом? У меня не было возможности. — возразил Харк, хотя знал, что это бесполезно. — Но ведь ты должен сам создавать такие возможности, — настаивала Вайн. — Зачем еще мне нужен скользкий маленький плут с детским личиком? Ты должен завоевать доверие этих священников и вытянуть из них все тайны. — Это я узнала, что архив святилища цел, — напомнил Харк. Очень долго считалось, что огромный архив святилища, содержавший хранимые веками записи священников, был разрушен после катаклизма. Однако Харк подслушал, как однажды вечером Мунмейт допрашивала Пейл Соула, требуя, чтобы он сказал, где спрятан архив. Она вознамерилась уничтожить его и тем самым сохранить тайны. Харк, конечно, обо всем доложил Вайн и с той поры пользовался ее расположением. Однако невозможно было слишком долго извлекать выгоду из своего триумфа. «Это было месяц назад!» Вайн встала и запустила пальцы в волосы. — Что дает знание об архиве, если мы не можем его найти? Ты должен вытянуть правду из Пейл Соула. — Это не так легко. Он всегда испуган, сбит с толку. Чуть скажешь что-то не так, он впадает в... Харку не хотелось признавать, что ему неловко давить на Пейл Соула и выпытывать информацию. Слабый старик иногда казался эфемерным, как мыльный пузырь. — Но ведь я не могу спросить его, не так ли? — с досадой возразила Вайн. Вообще говоря, губернатор леди Скрейва поставил доктора Вайн управлять музеем и святилищем. Фактически жена по большей части переложила повседневные дела святилища на Клая. До «Да чего же неприятная ситуация. Старая песня. Мне приказано приглядывать за тридцатью очаровательными живыми реликвиями, но запрещено задавать им вопросы. «Знания священников бесценны, они по-прежнему таят секреты, которые могли бы перевернуть наше представление о бога-товаре и о богах. Но нет, мы обязаны уважать их личную жизнь, оставить в покое в их почтенные годы», — возмутилась Вайн с громким вздохом. Собственно говоря, Вайн не имело права подсылать кого-то для бесед со священниками. Вот почему все было необходимо держать в тайне. Харка купили в качестве шпиона. «Губернатор — идиот», — сочувственно поддержал он. Харк обнаружил, что с доктором было легче общаться, когда она была не в духе. По крайней мере, было гораздо проще предугадать ее мысли. Когда она была спокойна и уравновешена, он часто чувствовал, что она расставляет ему словесные ловушки и бесстрастно наблюдает, попадется он в них или нет. «А священники легкомысленно продолжают умирать», — пробормотала Вайн. «Подвое каждый год». И обычно именно те, кто обладал наиболее ценными знаниями. Даже здоровые на вид неожиданно спотыкаются и падают, или простужаются, после чего простуда переходит в лихорадку, или вечером ложатся в постель, а утром не просыпаются. Вот почему каждый день на счету. Ты обязан найти архив до того, как Пейл Соул умрет мне на зло Найду, — пообещал Харк. Я работаю над этим. Вы должны довериться мне. Вайн фыркнула. «Я пока не в таком отчаянном положении, чтобы довериться тебе», — заметила она. Её взгляд снова был весёлым и бесстрастным. «Так что ты там задумал?» «О чём вы?» Харк заёрзал, пытаясь определить, были ли слова Вайн завуалированным обвинением. «Это простой вопрос. Я хочу знать, не сует ли мой любимец Харёк нос куда не следует?» «Ни в коем случае!» — поспешно поклялся Харк. Вайн сидела неподвижно и продолжала смотреть на Харка. Без улыбки. Когда она бывала такой, Харк не мог прочесть ее мысли. «Помнишь золотое правило?» — спросила она наконец. «Я могу лгать любому, сколько пожелаю, пока меня не раскроют, но ни за что не должен лгать вам». Харк, разумеется, помнил правило. Оно вспыхивало в его сознании всякий раз, когда он чересчур расслаблялся в присутствии доктора. «Если я солгу...» вы отправите меня гнить на галерах». «Верно», — подтвердила она, причем двигались только губы. Она почти не моргала. Ждала. Харк сдался. «Я не сую нос в чужие дела, в отличие от других. Приходится кое-на-что смотреть сквозь пальцы». «Продолжай», — велела Вайн, вскинув брови. Харк поежился, чувствуя себя последним предателем. «В святилище есть слуга, которому поручено выливать воду, оставшуюся после купания, священников», — признался он. «Иногда они моются в воде под хорошего качества. Он втихаря разливает такую воду по бутылкам и продает как масло для ламп. Я не помогаю ему, но держу язык за зубами». В святилище были и другие случаи мошенничества. Один слуга воровал лекарства, другой откалывал резьбу со стен коридоров и продавал туристам. Харк молча наблюдал за этими подвигами. «Очень выгодно знать людские секреты», — оправдывался он. «Значит, им придется быть со мной поосторожнее». «Поэтому ты смотришь сквозь пальцы на делишки других», — кивнула Вайн. «Это все? Ты не общаешься со старыми приятелями?» «Нет», — поспешно заявил Харк. Второе золотое правило доктора Вайн заключалось в том, что ему запрещалось возобновлять дружбу с теми, кто остался на Леди Скрейве. В первый месяц в святилище Харк безумно тосковал по дому и отчаянно хотел увидеть знакомые лица. Находил предлоги, чтобы болтаться в гавани на случай, если кто-то из знакомых приплывет на его поиски. Но он так никого и не увидел, и в конце концов понял, что это возможно к лучшему. Если бы он встретил приятелей, начались бы насмешки и колкости. Его бы дергали за рукава желтого одеяния, а потом все пытались бы оценить, насколько сильно он продался. Он стал бы убеждать их, что не изменился, просто тайный мятежник надел маску раскаявшегося грешника. Но его попросили бы доказать это, опрокинуть стаканчик, позаимствовать что-то из музея или объяснить, как проникнуть в святилище. «Нет», — повторил он, — «я не настолько глуп». «Все глупы», — отрезала Вайн, — «и все слабы». «Вы расскажете Клаю о воде для ванн?» — спросил Харк. «Нет». Вайн лениво перелистывала страницы заметок, время от времени что-то просматривая. «Зачем мне это?» Напряженная атмосфера в комнате тотчас исчезла, будто ее и не бывало. «Только держи меня в курсе и не попадись!» Харк заподозрил, что только что избежал очередной ловушки. Что случилось бы, прикинься он невинной овечкой. Поверила бы ему тогда доктор. Он нравился Вайн. В этом Харк был вполне уверен. Ей нравились его нахальство, любопытство и даже лукавство. Она поощряла его успехи в чтении иногда по собственной воле объясняла тонкости работы с боготоваром. Он не просто был инструментом в ее руках. Он был проектом, который она находила интересным. Неужели она без сожалений вышвырнет его, если разочаруется в нем? «Да», — подсказывала интуиция, — «она это сможет». Харк понимал, что доктор Вайн из тех людей, которые предупреждают только раз. Она так и сказала, когда в день первой встречи объяснила правила Никаких исключений, никаких извинений, никаких вторых шансов. Да, он ей нравился, но если он когда-нибудь разочарует ее или хотя бы раз нарушит правила скорее всего, она продаст его на галеры и без колебаний обречет на ужасные муки и смерти.